«Двенадцать. Леана Шмидт», — повторил он имя, которым она уже представлялась ему, — «сегодня, несколько часов назад, сразу после попытки самоубийства Юлии в бассейне Ной Кёльн, ее волосы по-прежнему выглядели так, будто их заглаживали утюгом назад, и Марк подозревал, что под глухо застегнутым тренчем скрывается скучный светло-серый брючный костюм». Единственное, что немного оживляло её внешний вид, был наполненный до краёв пакеты с дискаунтера, который она держала в руке и из которого торчали женские покупки, вещи, которые мужчины, как правило, игнорировали в магазине, например, пучок редиса или стебли сельдерея. Раньше они с Сандрой часто смеялись над тем, насколько по-разному ведут себя в магазинах. В то время как она набивала тележку в супермаркете фруктами, обезжиренным творогом, кондиционером для белья и петрушкой, Он застревал перед акционными полками, на которых размещались сиди диски шуруповёрты и картофельные чипсы. «Чёрт возьми! Как вы меня здесь нашли?» Стройная женщина опустила покупки на землю и окоченевшими пальцами помассировала место на запястье, куда врезались ручки пакета. «Я была у вас в офисе, там мне дали этот адрес». Её голос звучал напористо, как будто она ожидала извинения за то, что он заставил её так долго ждать. «И чего вы от меня хотите?» «Я... я медсестра в клинике, где находился ваш брат». «И что?» Он достал ключ от входных ворот, однако тот ему не пригодился. Правила, вывешенные у лифта, призывали квартиросъемщиков запирать ворота после восьми вечера, но этого требования мало кто придерживался, как и запрета бросать стеклянные бутылки в общий мусорный бак. «Я переживаю из-за Бенни», — категорично сказала Лиана, — И Марк очень хорошо представил себе, как эта решительная женщина обращается с пациентами. Её тон звучал профессионально, но при этом не пугал. Идеальная комбинация, чтобы не чувствовать себя опекаемым, но с достаточной авторитарностью, чтобы не сомневаться в каждом указании. Вероятно ли, она была не просто медработницей, а старшей медсестрой в своём отделении, или, по крайней мере, на пути к этой должности. Он вошёл в подъезд, где автоматически зажёгся верхний свет. Лиана подхватила свой пакет и последовала за ним. «Он сказал мне, что вы однажды уже спасли ему жизнь». «Неужели?» — коротко отреагировал Марк. «Действительно. Полтора года назад он нашёл Бенни с перерезанными венами в ванне. Обычно они встречались только раз в год на Рождество у могилы родителей. Но в то утро на его телефоне высветились три пропущенных звонка, а на голосовой почте было оставлено неразборчивое, с посторонними шумами сообщение, которое могло быть от его брата. После того, как Бенни не отреагировал на звонки, Марк поддался спонтанному импульсу и поехал к нему. Там с ужасом обнаружил, что сообщение на автоответчике было прощальным посланием. «Я считаю, вам нельзя было отказываться от своего заявления», — она моргнула. «Я имею в виду перед судьями и врачами». Марк все еще не понимал, к чему этот странный разговор. Вызвав тогда скорую помощь, чтобы спасти Бенни жизнь, он применил старый трюк, после которого попытавшегося покончить с собой тут же берут под психиатрическое наблюдение. Он заявил, что перед неудачной попыткой суицида Бенни хотел убить его, поэтому представляет собой опасность для общества. К тому же это являлось преступлением. Так как у Бенни за плечами уже было несколько попыток суицида, общая картина обстоятельств оправдывала его временное принудительное нахождение в закрытой клинике. Ложь Марка была ложью во спасение и должна была оградить брата от улицы, и окружение, которое всё сильнее затягивало его на дно. К тому же в психиатрической лечебнице Бэнни не так легко смог бы добраться до пояса или бритвы, и, наконец-то, был изолирован от Валки. «Послушайте, на сегодня с меня хватит истории о самоубийствах», сказал он, пытаясь открыть почтовый ящик, но какой-то вандал, похоже, погнул замок отверткой. Ещё и это. Ключ больше не вставлялся, поэтому застрявший в щели рекламный проспект с мебелью был единственной почтой, которую Марк сумел достать. «Поэтому, если вы не против, я хотел бы сейчас отдохнуть и...» «Ваш брат очень изменился», — перебила его Лиана. «Ни с того, ни с сего». Она схватила Марка за рукав, и он хотел уже вырваться, как погас свет. Интервал реле времени истёк, а так как старый выключатель внизу не подсвечивался светодиодом, прошло некоторое время, прежде чем Марк его нащупал. Когда в подъезде, наконец, стало светло, он был уже на пределе своих сил и даже не мог прервать разговор с этой странной медсестрой. «Конечно, Бен не изменился. Всё-таки побывал в психушке», — начал он. «Я говорю не об этом», — Лена помотала головой. «Все эти месяцы он не следил за собой, распустился. Не хотел бриться, есть, не спал по ночам. Часто отказывался выходить из палаты и становился по-настоящему агрессивным, когда его заставляли это делать». Марк смиренно кивнул. Всё это не было для него новостью. Именно по этой причине врачи не делали хороших прогнозов для Бенни, а его пребывание в клинике из кратковременного превратилось в долгосрочное. Но внезапно... Лиана прищурилась, из-за чего её взгляд стал ещё более пристальным. Где-то месяц назад перед медобследованием его словно подменили. Он потребовал фруктов и витаминных соков. Под присмотром начал выходить на пробежки в парк и читал Библию. Библию? Это действительно не было похоже на его брата. «Я не уверена, означает ли это что-нибудь», — продолжила она. «Но поведение Бенни изменилось после МРТ». «МРТ? Неужели у психического расстройства Бенни была органическая причина?» «И вот что ещё странно. Обычно мы просвечиваем мозг, чтобы обнаружить аномалии, но Бенни сделали МРТ только брюшного отдела, хотя он никогда ни на что не жаловался. Я достала снимки». «И?» «Ничего». «Он абсолютно здоров». «Вы не врач, Лиана?» «Но у меня есть глаза, и я видела, как после этого обследования Бенни несколько раз пытался выплюнуть свои таблетки. Когда я спросила его об этом, он сказал, что больше не хочет яда в своём организме». Марк повернулся и сделал шаг в её сторону. «Куда вы вообще клоните?» «Мне кажется, он притворился перед медкомиссией». «Зачем ему это делать? Он знал, что я откажусь от своего заявления». После того, как трагедия разорвала его жизнь и авария забрала у него всё самое дорогое, Марку было всё равно. Константину не понадобилось много стараний, чтобы убедить его отказаться от ложного показания, с помощью которого он отправил брата на принудительное лечение, хотя ему самому теперь грозило уголовное преследование. «Вытащи своего брата оттуда», — посоветовал ему тесть. «Он тебе нужен. Это единственный родственник, который у тебя ещё остался». Если до смерти Сандры Марк каждый день думал и переживал о своем лоббильном брате, то после ему все стало безразлично. Он больше не размышлял о том, защищен ли Бенни в клинике лучше, чем на улице. Теперь он сам психически был не в состоянии отличить правильные решения от ошибочных. А сегодня вечером у него это тем более не получалось. В день, когда ему пришлось спасти девушку от самоубийства, а затем принять участие в медицинском исследовательском марафоне. Марк почувствовал, как внутри закипает ярость. «Прошу прощения, но вы ведь подкараулили меня здесь не потому, что Бенни внезапно взялся за своё здоровье». «Нет». «Тогда почему?» «Как я уже сказала, я очень переживаю. Вы должны за ним присматривать. Я не думаю, что он сможет выжить самостоятельно». «Мне этого объяснять не нужно. В конце концов, это я нашёл его тогда в ванне». из чего вы сделали такой вывод?» «Вот из этого». Она поставила пакет на пол и, сунув руку во внутренний карман тренча, достала потрёпанный конверт. Я нашла это в его комнате, когда меняла просто не через час после выписки. Она открыла конверт, и Марк больше не знал, что сказать. «Пятнадцать тысяч евро. Банкноты настоящие», — произнесла Лиана, и её голос впервые прозвучал неуверенно, почти растерянно. «Я не знаю, что это значит, и я понятия не имею». Как ваш брат заполучил эти деньги, находясь в закрытой клинике?